История 14-я Свадебная. Только сегодня и только сейчас у вас есть уникальная возможность получить в мужья умного, красивого, умопомрачительного мужчину. В его распоряжении неплохое наследство в виде дворца с сотней комнат и тысячей слуг. Богат, стабилен в отношениях и будет принадлежать лишь вам одной. Имеет дочь, но та не доставит вам хлопот. «Если вы заинтересовались данным предложением, прошу явиться через три дня во дворец на кастинг». Перечитала приглашение и улыбнулась. Настало время заняться папулиной личной жизнью. А что? Я пристроена в хорошие руки и буду жить с мужем. Так что папе пора жениться и обзаводиться наследником. Мне кронпринцессой быть надоело. Хорошо, что его еще неделю не будет во дворце, отец отправился с дипломатическим визитом к коркам, и я смогу отобрать лучших. Так что, пользуясь случаем, я разослала приглашение всем незамужним девушкам подходящего возраста. На титулы и деньги внимания не обращала. У папы есть и то, и другое, так что жену он обеспечит. А мне нужна эльфийка, которая его полюбит. Будем надеяться, что к моменту папиного возвращения найду пару кандидатур. Ему останется с ними пообщаться и выбрать лучшую. Подготовка к моей собственной свадьбе тоже шла полным ходом. Платья шили лучшие мастера, туфли уже лежали в укромном месте, украшения должны были доставить на днях. Параллельно я рисовала план размещения гостей, составляла меню и занималась прочими мелочами. Иллерон, словно почувствовав запах жареного, уехал с отцом, предоставив мне свободу действий. «Зря. С моей богатой фантазией можно просто не дойти до алтаря». Мне бы сегодня еще со списком гостей закончить, что-то слишком много их набирается. Большинство из них я видела лишь раз в жизни и не видела смысла в их присутствии, но папа настаивал. Еще и родственнички со стороны матери должны подтянуться. Чувствую, будет весело, особенно если вспомнить бабулю и ее неприязни к моему отцу. Но сначала нужно разобраться с папой. Невесты начнут прибывать через час, а я еще не выбрала место для приема. Мне хотелось, чтобы сначала они заполнили анкету с вопросами, потом проведу личное собеседование. Нужно отобрать пятерых, чтобы продемонстрировать отцу. Пусть погуляет с ними по саду, поболтает и определится. Хотя нет, лучше устроить дамочкам пару испытаний на прочность. Все же дворцовая жизнь — это не только балы, но и забота о государстве. В назначенный час ко дворцу съехалось столько девиц, что у меня даже глаз задергался. «Да, как-то не рассчитала я количество желающих». «Ничего, у меня появилась прекрасная идея, как отсеять половину. Папе нужна та, кто полюбит его, а не состояние и положение при дворе». Договорившись с прислугой и несколькими придворными, я организовала в саду полосу препятствий. Будущая королева должна быть стойкой, готовой к любым происшествиям, обладать грацией, держать голову прямо и улыбаться». Для начала кандидаткам нужно было пройти по прямой траектории, держа рту ложку, на которой лежит сырое яйцо. Руками помогать нельзя. Далее следовало выловить три яблока из бадьи с водой, опять же ртом. Проползти сквозь клумбу с розами и под колючими кустами откопать пропуск на следующий уровень. Поймать кроликов, бегающих по саду. Оседлать необъезженную лошадку. Искупать королевских псов, которые внушительным оскалом больше походили на волкодавов. И только прошедшие все эти испытания удостоятся собеседования со мной. Чтобы не пропустить все самое интересное, я выбрала балкон на одной из башен, откуда открывался превосходный вид на весь сад. Для меня приготовили удобное кресло с мягкими подушками, столик с едой и напитками, поставили на от солнца. Красота! Кандидаток подвели ко входу в сад и объяснили, что от них требуется. «О, какой поднялся скандал!» Крики, ругань, даже угрозы. Естественно, все девицы приехали в самых роскошных платьях, дорогих украшениях и с такими прическами, что голову не повернуть. К сожалению, услышать их разговоры не было возможности слишком далеко. Пока большая часть торговалась и возмущалась, одна из кандидаток торопливо скинула туфли, вытянула из-под платья обручи и пошла на баррикады. Остальные девушки, заметив ее маневр, рванули следом. Началась давка. Кто-то скидывал с себя лишнее, кто-то пытался идти так, а одна и вовсе вылезла из платья и, наплевав на присутствующих, продефилировала к стартовой линии. Должна заметить, что никто не отказался и не уехал домой. Кандидатки выстроились в ряд, взяли в зубы ложки с яйцами и... Что тут началось? Три девушки уже через пару шагов оступились и разбили свои трофеи. Их попросили покинуть дистанцию. Одна попыталась столкнуть конкурентку и сама же угодила в стоящий неподалеку фонтан. Большинство путалось в длинных подолах или траве, так что ко второму испытанию выпали десять кандидаток. Бледная носатая леди забилась в истерике, осев на землю и размазывая косметику по лицу. Охрана быстренько подхватила ее под ручки и унесла. На следующем круге претенденток ожидали вода и яблоки. Одна из девушек возмущенно тыкала пальчиком в сторону бадьи. Даже интересно стало, что именно ей не нравилось. Хотя я и так догадывалась. На них килограммы косметики, а надо лезть в воду. Ничего, королева должна быть прекрасной без макияжа. Чтобы никто не хитрил, всем девушкам завязывали руки за спиной. Это испытание напоминало возню поросят в грязи. В попытке достать яблоко, кандидатки ныряли с головой, портя прически, размазывая тушь и румяна по лицу. Я тихо умирала от смеха и продолжала наблюдать. После того, как кому-то удавалось выполнить задание, руки развязывали и давали возможность привести себя в порядок. Но у половины барахтующихся даже платья были мокрые. Когда соперницы подошли к колючим кустам роз, стало ещё интереснее. Сами посудите, как в длинном пышном платье лезть в клумбу? Конечно, трудно. Многие застревали, не пройдя и половины пути. Трещала ткань, рвалось кружево, и на свет выползали местами потрёпанные, мокрые и перепачканные девицы. Ловля кроликов вообще превратилась в эпопею. Разноцветное стадо полуголых девиц, бегающих по саду и орущих песклявыми голосами, — то ещё зрелище. Они толкали друг друга, вцеплялись в волосы и пытались драться. Правда, самых возмущённых и злобных тут же отправляли домой. В конечном итоге до собеседования со мной добрались пять претенденток, что мне и требовалось. Дала им возможность переодеться и привести себя в порядок, а сама спустилась в папин кабинет и стала ждать. Раздался стук в дверь. «Входите», — разрешила я. В проеме показалась ромашка. По-другому язык не поворачивался назвать. Небольшого роста, худая и бледная, одетая в расклешенное ярко-желтое платье с рукавами-фонариками и лентой под грудью. Волосы собраны в высокий хвост, макияжа практически нет. «Садитесь», — указала на стул перед собой. «Как вас зовут?» «Илитария, ваше высочество», — тоненьким и очень тихим глазком произнесла она. «Ну, прям ангел во плоти». «Чем вы увлекаетесь?» — окинула ее придирчивым взглядом, стараясь смутить. «Вышиванием, чтением, люблю прогулки за городом», — опустив глаза, ответил ангел и скомкал платочек в руках нервничает. «Почему вы хотите стать женой моему отцу?» — спросила напрямую, чтобы не тянуть резину. «Ну, он хороший человек, добрый», — начала перечислять элитария, словно вспоминая зазубренную тему. «Стать женой повелителя — великая честь». «А вы сами хотите замуж?» «Да-да», — подняла на меня испуганные глаза. «А если честно?» — я откинулась на спинку кресла. «Мы тут одни, и о нашем разговоре никто не узнает». «Простите, ваше высочество, но я не хочу замуж», — наконец призналась собеседница. «На этом настаивают мои родители». «И тем не менее вы прошли все испытания». «У меня не было другого выхода». «Хорошо, можете идти». Девушка вскочила, поклонилась и чуть ли не выбежала из кабинета. «Да, вот тебе и первая кандидатура. Хотя она папе и не подошла бы, слишком тихая и невзрачная. Он от неё через три дня к любовнице сбежит. В кабинет влетел ураган из розового кружева и блёсток. У меня аж в глазах зарябило». «Привет!» — сказали мне, и я окончательно выпала в осадок. Судя по виду, данная особи лет 18. Внешне симпатичная, вот только в правом ухе, семь сережек, проколоты бровь и верхняя губа. Стоящие дыбом волосы выкрашены в зелёный цвет. «Добрый день», — поприветствовала это чудо. «Представьтесь, пожалуйста». «Изя», — ответила она, закидывая ногу на ногу. «А ты, Риза? Круто! Давно мечтала с тобой познакомиться». Я приподняла бровь. «Ты же легенда! Никому больше не удавалось довести совет до инфаркта и колик! Это же супер!» Я слушала ее и обалдевала. «А почему ты хочешь выйти за моего отца?» «Ну, быть королевой круто! Денег много, все вокруг кланяются!» Она начала загибать пальцы. «Уважение, почет, зависть!» «Да, что-то не везет мне на кандидаток. От этой у папули точно сердечко остановится». Хотя только из вредности можно и оставить. Меня же он как-то выдерживает. Правда, в последнее время нервы у него сдают. Ходит дёрганный, по сторонам смотрит и куда-то часто пропадает. Спасибо за то, что уделили время, результат вам сообщат. Я постаралась сохранять вежливость. «Без базара, буду ждать!» — подмигнула она и встала. «Будет круто тысить вдвоём!» Следующие две кандидатуры тоже оказались неподходящими. Одна весила под сотню килограммов, чем сильно удивила меня. Никогда не видела полных эльфиек. Причем девушка любила животных, у нее в поместье было более 50 собак, а такое приданное во дворце совершенно не к месту. Предпоследняя дама была затянута во все черное, с нарисованными грифелем-стрелками на бледном лице и могильным голосом. Я уже засомневалась, что моя затея будет иметь успех. «Отец скоро вернется, а результатов никаких, обидно». Оставалась одна кандидатура, и вся надежда была на нее. «Можно?» — раздался приятный голос из открывшегося проема. «Да, проходите», — я вздохнула и уставилась на вошедшую леди. Высокая, фигуристая, с длинными светлыми волосами, темной кожей и красноватыми глазами. Она двигалась элегантно и плавно, серебристое платье выгодно подчеркивало все округлости. И было в ней что-то знакомое. Представьтесь, пожалуйста. Алисиния Теркраентин», — сказала она, — и я выпала из реальности. «Мама», — прошептала, приходя в себя, — «Вот это номер! До этой минуты мне не доводилось ее видеть». Она сбежала, когда я была совсем малюткой, воспоминаний у меня не было, а ее портреты отец выбросил. «Зачем ты тут?» — спросила резко. Пришла поучаствовать в конкурсе, улыбнувшись, она вальяжно раскинулась в кресле. «И на тебя посмотреть». Насмотрелась, быть вежливой я не собиралась. «Нехорошо грубить старшим. Поздно меня перевоспитывать». «Да, твой отец упоминал, что характером ты пошла в меня», — заметила она, окидывая меня взглядом. «Но чтобы настолько...» «Знаешь, я горжусь». После такого заявления у меня снова задергался глаз. Я не знала, как себя вести. Еще пару лет назад при встрече с ней я бы устроила скандал, но сейчас мне этого совершенно не хотелось. «Может, выпьем?» — ляпнула, не подумав. «Давай». Согласилась мама, сверкнув глазами. Я позвонила в колокольчик и попросила принести пару-тройку бутылок вина, закуски и фрукты. Если прислуга и удивилась, то ничего не сказала и быстро выполнила распоряжение. Стол накрыли в моей комнате, и мы переместились туда. Открыли бутылку, выпили и понеслось. «Что тут происходит?» – ворвался в сознание грозный голос папы. «Риза, ты что, пила?» Я с трудом открыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд, но получалось плохо. В голове все еще шумело. Последнее, что помнила, мы с мамой пили за знакомство, и после второй бутылки ее потянуло на откровение. Выяснилось, что отказаться от меня ее заставили родственники. Видите ли, они не хотели, чтобы на их древе появилось позорное пятно в образе меня. Матушка старалась по возможности следить за моей жизнью, но не вмешивалась. Оказалось, они с папулей втайне ото всех встречались. Теперь-то мне стали понятны его странное поведение, постоянные отлучки из дворца и довольная физиономия по возвращении. А вчера матушка окончательно порвала с роднёй, и они с отцом решили жить вместе. Правда, не знали, как сообщить об этом мне, тем более перед свадьбой. Немного подумав, пришли к выводу, что стоит преподнести сюрприз после медового месяца, но мое объявление о выборе невесты для родителя внесло свои коррективы, и она поспешила приехать. Я была рада за них, но пламенной любовью ко вновь обретенной родительнице пока не пылала. Мне бы хоть к мысли привыкнуть. «Риза, я жду ответа!» Папа подошел ближе. «Дорогой, не ори, голова болит», — пробормотала мама, поднимая голову с подушки. «Алисинья — Алисинья? — удивился он. — Что ты... Как ты сюда попала? — Папуль, а ты ничего не хочешь мне рассказать? — злорадно улыбнулась я, окончательно проснувшись. Он замялся, глядя на помятых нас. — Думаю, мама тебе уже все объяснила. — Угу, и я обиделась. — Папуля вздрогнул от моего голоса и взгляда. — Дочь, ну что ты так переживаешь? — начал оправдываться он, присаживаясь на край кровати. «Всё же хорошо прошло!» «Ну да», — подтвердила мама, «особенно та часть, где дочка тебе невесту искала». «Что?» — возмутился он, гневно вперившись в меня, в то время как матушка завалилась обратно на подушку и начала смеяться. «Риза!» Я состроила невинную мордашку и рванула из комнаты. Мои нижние 90 не хотели получить ремня. Правда, вдогонку никто не побежал. Они вообще про меня забыли и переместились к себе. У меня просто сумасшедшая семейка. Интересно, Ильрон догадывается, на что подписался. Наступил день моей свадьбы. Фрейлины подняли меня ни свет ни заря и отправили отмокать в ванную, полную горячей воды. Я с радостью погрузилась в душистую пену и закрыла глаза. «Ваше Высочество!» — меня снова осторожно будили. «Пора! У вас еще много дел!» Быстро ополоснувшись, натянула халат и вышла из ванной. Увидев в покоях толпу, захотела вернуться обратно. Матушка заметила мое состояние и указала на трех фрейлин. «Вы остаетесь!» — распорядилась она. «Остальные вон!» Всех как ветром сдуло, а мне даже дышать стало легче. «Девочки, поторопитесь», — приказала мама, перебирая коробочки с косметикой. «У нас мало времени». Фрейлины кивнули, и начался ужас. Меня мазали кремами, завивали волосы, полировали и красили ногти, удаляли все, что не нужно. Кошмар. Я нервничала, пришлось глотнуть успокоительного, точнее, меня заставили это сделать, побоявшись, что совершу что-то из ряда вон выходящее. Пока делали макияж, мама достала белье и свадебное платье, мне помогли одеться и подвели к зеркалу. В нем отражалась красивая девушка в белоснежном платье. Одно плечо было оголено, со второго шелковым водопадом спускались крупные валаны, переходившие в шлейф. Спереди платье было короче, чтобы не опасаться наступить на подол. Волосы мне зачесали на бок и уложили волнами вторящими платью, закрепив локоны изумрудными заколками. Драгоценности завершили образ. В уши мне вдели длинные серьги с бриллиантами, на шее красовалось ожерелье из того же гарнитура. «Ну что, идём?» — спросила мама, протягивая мне букет из белоснежных бутонов роз. Мы спустились вниз, где меня ждали подружки. «Риза, ты красотка!» — воскликнула Райни, подлетая ко мне и осторожно обнимая. «Солнце, я так за тебя рада!» — следом подошла Тия. Мои бывшие соседки по комнате были подружками невесты. Саму церемонию решили провести во дворце. Тронный зал украсили живыми растениями и цветочными гирляндами. После церемонии планировался фуршет. Его устраивали в королевском саду, подготовив всевозможные угощения и напитки, и развлечения. Музыканты настраивали инструменты, повсюду сновали официанты и слуги в праздничной одежде. Для детей, чтобы те не мешали взрослым, организовали качели и небольшой зоопарк с экзотическими животными, а для гостей постарше — несколько уединенных беседок, где можно было отдохнуть. Отец постарался на славу, чтобы порадовать меня. Элерона я не видела целую неделю и безумно по нему скучала. После свадьбы мы собирались отправиться в путешествие на море, а потом вернуться во дворец. Папа предложил жениху возглавить совет — Ну а я должна была выполнять свои обязанности кронпринцессы. Узнав об этих планах, стрички советники дружно вздрогнули и поклялись не надоедать и не очень меня нагружать. Ну а я, в свою очередь, добилась от папули обещания подарить мне братика, желательно ни одного. Матушка подмигнула и заверила, что они будут стараться. Как немедленно я шагала, мы всё же дошли до зала. Двери отворились, зазвучала музыка, и подружки пошли вперёд, неся в руках корзины с цветами и бросая на пол лепестки роз. А мне вдруг стало страшно. По спине пополз холодный пот, ноги подкашивались, в голове билась мысль бежать отсюда, пока не поздно. Заметив моё состояние, матушка слегка подтолкнула меня вперёд, и я оказалась в центре внимания — Взгляды гостей и придворных тут же обратились на меня, заставив лишний раз усомниться в правильности поступка. Но тут я увидела Эльрона. Наши глаза встретились, и в его отразилось столько любви, нежности и заботы, что все мои страхи развеялись. Я не шла, а летела по проходу, улыбаясь ярче солнца. Церемония прошла словно в тумане. Священник долго говорил, но я не обращала внимания на его слова и очнулась только, когда Ильрон сказал «Да, беру». Мою руку тут же загробастали и надели кольцо с россыпью бриллиантов. «Ризолли!» — начал обращение ко мне служитель. «Беру!» — перебила его и быстро нацепила кольцо на палец мужа. «Мой!» По залу пронеслись смешки, но мне было всё равно. «Объявляю вас мужем и женой», — смирился с моим поступком священник. «Можете поцеловать невесту». Ильрон улыбнулся и осторожно прикоснулся к моим губам. Но я впилась в него, как клещ, давая придворным новый повод для сплетен. Раздались аплодисменты, и папа пригласил всех в сад, чтобы отметить радостное событие. Гости потирали ручки в нетерпении пожрать за чужой счет. Не то чтобы мне жалко, просто все они меня терпеть не могут, но при этом стараются сохранить лицо. А ведь им еще жить со мной под одной крышей. Когда мы вышли в сад, музыканты наигрывали приятную мелодию, кто-то уже танцевал. А я потащила мужа к столам. С самого утра во рту маковой росинки не было. Ильрон не возражал и наполнил тарелку закусками. А потом мы тоже пошли танцевать и отрываться. Подружки веселились, кружась рядом, и цепляли свободных парней. Надо же личную жизнь налаживать. Часа через два матушка утащила меня в дамскую комнату подправить макияж. Когда возвращались обратно, стали свидетельницами разговора двух эльфиек, одна из которых была недавней любовницей Папули. «Слава богам, сбагрили ее замуж», — хихикнула фаворитка. «Думаешь, теперь станет спокойнее?» — поинтересовалась ее приятельница. Я невольно усмехнулась, наивные. «Главное, чтобы под ногами не вертелось, и я смогла вернуть расположение короля», — фыркнула любовница. «Еще это Мегера во дворце ошивается». Матушка приподняла бровь, но промолчала. «Ну ничего, завтра ее тут уже не будет, а то ходит как королева». Мы с мамой переглянулись. О том, что они с отцом вновь вместе, пока никто не знал. Об этом было решено сообщить после того, как мы с алероном уедем. Представляю, как вытянутся в физиономии приживалок. «Ты бы поосторожнее в словах», — занервничала ее подруга. «Мало ли что». «Да что они мне сделают», — возмутилась будущая жертва моего произвола. «Как только я стану королевой, быстренько сплавлю принцессу и ее муженька подальше. Надоела эта малолетняя пигалица». Это меня задело. Хотела сделать шаг к сплетницам, чтобы в лицо высказать всё, что о них думаю, но мама меня остановила, приложила палец к губам и подмигнула. Пришлось подождать, пока девицы не уйдут, но их лица мы запомнили. Подошла к папе и мужу, мама следовала за мной. «Всё хорошо», — наклонился ко мне Эльрон. «Да», — улыбнулась, краем глаза наблюдая за тем, как к нам направляется та самая фаворитка. «Устала немного». «Потерпи чуть-чуть», — меня поцеловали в макушку. Я кивнула и переглянулась с мамой, о чём-то мило беседовавшей с отцом. Девица павой шествовала мимо нас, кидая на папу призывные взгляды. «Эх, сегодня точно не её день. Тем более не стоило на чужую свадьбу надевать открытое платье без бретелей, которое еле держалось на оголённой до неприличия груди. План созрел мгновенно». Когда барышня миновала меня, окинув презрительным взглядом, я наступила ей на шлейф платья, продолжая все так же мило улыбаться и беседовать с родными. «А-а-а!» — заорала она, оказавшись практически голой посреди королевского сада и, прикрыв самое ценное, бросилась бежать. «Риза!» — отец и муж воскликнули одновременно. Я лишь невинно похлопала глазами, делая вид, что совершенно ни при чем. А матушка мне подмигнула. Думаю, мы с ней поладим.